Глава десятая Кэрри то и дело поглядывал во двор. Барбекю было уже в полном разгаре, но Эрин все еще не появилась. А он был уверен, что она придет, особенно после беседы с Бэкс. «Будешь пиво? спросил Джо, протянув ему холодную бутылку. Кэрри взял пиво, снес крышку открывалкой и сделал большой глоток. «Значит, тебя кинули?» – спросил Джо. «К ней приехал ее парень», – возразил Кэрри. Вряд ли это можно назвать словом «кинули». А может, у нее нашлись занятия получше?» Джо шутливо ткнул его кулаком в бок. Керри с трудом удержался от того, чтобы послать его куда подальше. Нет, он не клюнет на эту удочку. Больше всего его бесило, что он сам вбил себе в голову эту мысль. С какой стати ей было приходить на барбекю? «Только потому, что он тоже будет здесь?» Он рассеянно смотрел, как шторм и другие дети носятся по саду, стреляя друг в друга из водяных пистолетов. Скип в припрыжку бегал за мальчишками, наслаждаясь общей суматохой. Через минуту шторм с визгом пролетел мимо Кэрри и Джо, и кто-то из ребят постарше, схватив садовый шланг и зажав пальцем сопла, пустил в них длинную струю. Вода обдала брызгами Джо, и Кэрри... «Эй!» — воскликнул Кэрри, отскочив в сторону — «Вот поганец», — пробормотал Джо, но не удержался от смеха. «Ну ладно, теперь держись», — пригрозил Кэрри. Он передал бутылку Джо и рванул по траве в сторону парня. Тот завопил и, бросив шланг, кинулся за угол дома. Кэри подхватил шланг и притаился у стены, ожидая, когда мальчишка вернется в сад. Уловив движение за углом, он выскочил и брызнул струей на своего обидчика. Раздались крики, ругательства. Гости встретили их бурным смехом. «Вот черт!» Керри выронил из рук шланг. Перед ним был не паренек, а Эрин. Легкая одежда облепила ее тело, словно на конкурсе мокрых маек. С волос капала вода. «Господи, Эрин, ради бога, извини!» — пробормотал Кэрри. Он услышал, как Джо за спиной сдавленно смеется. «Какого дьявола?» — спросил мужчина, стоявший рядом с Эрин. Керри только сейчас заметил незнакомца. По акценту было ясно, что это лондонский приятель Эрин — Струя его почти не забрызгала, а жаль. Видимо, Эрин приняла на себя весь удар. «Просто играл с детьми», — объяснил Кэрри. «Я вас не заметил». Эрин выжала волосы и оттянула блузку от тела. Одежда тут же снова прилипла к животу. «Хм, «Спасибо за теплый прием», — произнесла она с каменным лицом. Рядом откуда-то появился Бэкс. «Идем в дом», — предложила она. «Я найду тебе что-нибудь сухое». «Привет. А вы, наверное, эт? «Эрин говорила, что вы придете вместе. Я Бэкс. Вам тоже лучше пойти с нами. Я дам вам полотенце». Все трое направились к дому, а Кэрри вернулся к своему пиву. Джо все еще не мог прийти в себя от смеха. «Ей-богу, это была классика!» — выдавил он из себя. «Отличная работа, братец!» Минут через десять Бэкс вернулась с Эрин и Эдом. Кэрри невольно уставился на Эрин. Она изменилась почти до неузнаваемости. Городская модница в дорогой одежде и с укладкой исчезла. Вместо нее появилась деревенская девчонка в рваных шортах, белой свободной блузке и с скопной буйных медно-рыжих кудрей, свободно рассыпавшихся по плечам. Джо присвистнул и толкнул кузена локтем. «Знаю, знаю», — отозвался Кэрри, — «вот что может сделать садовый шланг». Как раз такой я тебя помню, ухмыльнулся Джо, когда Эрин подошла ближе. Кудряшка херли. Бекс хлопнула его по руке, а Эрин пронзила ледяным взглядом. Кэрри сдержанно предупредил, чтобы Джо вел себя прилично. Тот сделал невинное лицо. Да ладно, я просто так сболтнул. Ну так помалкивай, посоветовал Кэрри, закрыв тему. У тебя растрепанный вид благодаря кое-кому, сказал Эд, окинув Кэрри недовольным взглядом. Может, снова соберешь волосы или что-то в этом роде?» «А, по-моему, очень здорово», — возразила Бэкс. Она потрясла собственной истинно черной гривой, продемонстрировав, что не только Эрин может похвастаться пышной шевелюрой. «Спасибо, Бэкс», — поблагодарила Эрин. «Эд не самый большой поклонник естественного стиля. Верно, Эд?» «Ерунда. Просто предпочитаю прямые волосы». Кэрри не удержался и вмешался в разговор. «А я обожаю все натуральное». Он протянул Эду пиво. «Не люблю, знаете ли, всякие сложности». Он услышал, как Эд процедил сквозь зубы что-то вроде «ну, еще бы», но пропустил это мимо ушей. Его вознаградила улыбка Эрин. «Кстати, меня зовут Кэрри, а это мой кузен Джо. С нашей очаровательной Бэкс вы уже знакомы?» Эд натянуто улыбнулся. «Я Эд Гамильтон, бойфренд Эрин». Он обнял ее за плечи и притянул к себе. В следующий момент, откуда ни возьмись, появился Скип. Пес с неожиданной прытью подскочил к Эду и положил обе лапы на его кремовые брюки. Эд инстинктивно отшатнулся, отмахиваясь от собаки. «Убирайся!» «Скип, ко мне!» — скомандовал Керри, но в его голосе слышалась улыбка. «Это ты его подучил?» — спросил его на ухо Джо. «Нет. Но за такой фокус он получит лишнюю сосиску, тихо ответил Кэри. Он снова подозвал к себе скипа, на этот раз более строгим тоном, взял со стола сосиску и бросил в разинутую пасть. Извини, Эд. Эт пытался стереть два грязных отпечатка, бормоча что-то про чертовых собак. Ладно, а теперь, когда все познакомились, займемся делом, бодро предложила Бэкс, стараясь отвлечь гостей от инцидента. «Кто-нибудь голоден? Правда, я не знаю, что осталось, но пара бургеров точно найдется». «Нет, спасибо», — ответил Эд, оглядевшись по сторонам. «Бургеры — не моя еда». «Может, принесешь корзину из машины?» — предложила Эрин. Корзину переспросил Кэрри. «Да, Эд приготовил корзину для пикника. Я забыла ему сказать, что мы поедем к вам», — объяснила Эрин. «Теперь мы можем поделиться». Кэрри заподозрил, что забывчивость Эрин была намеренной. Эт уж точно не согласился бы приехать к ним по доброй воле. Он с удовольствием заметил, как при упоминании корзины Эд поерзал на месте и бросил на Эрин неодобрительный взгляд. «Сомневаюсь, что наши запасы пойдут для барбекю», — возразил он. «Почему бы и нет?» — пожала плечами Эрин. «Ну, знаешь, валаваны, кишлоры на креветки плохо сочетаются с бургерами и сосисками». «Ух ты! Звучит шикарно!» — воскликнул Джо. Кэри снова обменялся с ним взглядом, на этот раз одобрительным. «Порой полезно иметь кузена, который любит всех подкалывать», — Джо продолжал. «Может быть, научишь нас всем тонкостям обеда на свежем воздухе?» «Короче, неси корзину», — заключила Эрин, с трудом скрывая улыбку. Последовала новая пауза и обмен взглядами, но, в конце концов, Эд сдался и нехотя поплелся к машине. «Парень с претензиями, верно?» «Да, и имечка у него тоже подходящая», — вполголоса прокомментировал Джо. Кэрри взглянул на него вопросительно. Джо кивнул в сторону Эда. «Ну, ты понимаешь. Эд, Эд, Эдик, Додик». Следующие пару часов пикник проходил без особых происшествий. Кэрри решил поговорить с Эдом и постараться выведать о нем как можно больше. Кроме тренировок и пробежек, Эд любил сквош, дорогие рестораны в Ковенд-Гарден и отдых за границей по системе «Все включено». Керри также выяснил, что Эд работал менеджером в оздоровительном центре и был шефом Эрин. «Я ее буквально спас», — разглагольствовал он с самодовольным видом. «Она работала в отделе косметики в каком-то захудалом магазинчике, куда я заглянул купить подарок матери». Эрин помогла мне выбрать хорошие духи. Меня это впечатлило, и я понял, что она заслуживает лучшего. Как только у меня появилась вакансия, я предложил ей работу. Дальше, как говорится, все понятно. Эд наклонился и похлопал Эрин по колену. «Когда она стала работать на меня, устоять передо мной было невозможно. Правда, милая?» Сама скромность рассмеялась Эрин. Ее смех показался Керри не слишком натуральным, а когда она опустила взгляд, он понял, что она в замешательстве. Керри пришлось прекратить свои расспросы, поскольку многие гости стали прощаться и уходить. Он вышел проводить Шейна и его семью. Джо тоже появился на крыльце, и они вместе помахали своим племянникам и племянницам, набившимся в мини вен Шейна. «Похоже, вы теперь...» «С Эдиком Додиком закадычные друзья», — заметил Джо, показав язык одному из племянников, который строил ему роже сквозь стекло удалявшейся машины. «Просто проявляю дружелюбие», — ответил Кэрри, направляясь обратно в сад. «Ну да». «Или хочешь изучить соперника?» Они снова уселись в беседке, и Кэрри уже собирался приступить к новым расспросам, когда Джо ткнул его кулаком под ребра. «Смотри в оба. У нас проблемы». «Всем привет», — улыбнулась Ройшин, подходя к беседке. «Бэкс, я пришла тебя поздравить». Она обняла Бэкс и вручила ей маленький подарок в перевязанной лентой коробочке. Потом также обняла Джо и оглянулась в поисках свободного места. «Садитесь сюда», — предложил мужчина, которого Ройшин видела впервые, но она догадалась, что он как-то связан с Эрин. «Наверное, ее бойфренд». Мужчина встал и уступил ей место. «Спасибо. Сразу видно, что вы не местный. У вас хорошие манеры», — заметила Ройшин, усевшись рядом с Эрин. «Привет, Эрин. Не ожидала тебя здесь увидеть», — взаимно ответила Эрин. Ройшин с удовольствием заметила тревожное выражение, промелькнувшее на ее лице. Разговор обещал быть интересным. «Ну что, меня кто-нибудь представит?» — спросила Ройшин и посмотрела на англичанина, который притащил откуда-то пластмассовое кресло. Эрин их познакомила. — Эд Гамильтон, Ройшин Маршал. — Вы одна из школьных подруг, Эрин? — спросил Эд. — Ну да, мы с ней были не разлей вода, верно, Эрин? — Рад с вами познакомиться, — кивнул Эд, подавшись вперед и пожав ей руку. — Эрин никогда о вас не говорила, но меня это совсем не удивляет. Она совсем не рассказывает о своих старых друзьях. — Интересно, почему? — Ройшин приподняла брови. — Наверное, на это есть какая-то причина. Она выдержала долгую паузу. Среди гостей повисло неловкое молчание. Разговор шел как по нотам. Ей даже не приходилось особенно стараться. Ройшин повернулась к Эду. «Где она вас прятала все это время? Вы тоже из Лондона?» «Да, из Фулхэма». «Живете вместе?» «Пока нет, хотя...» Он многозначительно взглянул на Эрин. Эрин дернулась, как перепуганная птица, и широко раскрыла глаза. Видимо, она не ожидала такого ответа от Эда. Боже, да не пугайся это так, Эрин! рассмеялась Ройшин. Не думаю, что Эд так ужасен, по крайней мере, с виду он таким не кажется. Хочешь, бокал, вина, предложила Бэкс, или что-нибудь поесть. Благодарю. Ройшин почувствовала, что Бэкс хочет сменить тему. Не хотела навязываться, но раз уж ты предложила, вино будет очень кстати. Джо встал и налил ей вина. Спасибо, Джо, поблагодарила Ройшин, не обращая внимания на его предупреждающий взгляд. Она откинулась на спинку стула. «Как тут у вас здорово! Настоящая семейная вечеринка!» Шторм подбежал к матери и встал, переминаясь с ноги на ногу. «Мне надо пипи!» -пи. «Папа тебя отведет!» — ответила Бекс. «Нет, не хочу папу, пусть мама!» «Ладно!» — Бекс встала, держа на руках малышку. «Кто-нибудь хочет за ней присмотреть?» «Можно мне?» — Ройшин поставила на землю бокал и, поднявшись с места, взяла на руки девочку. Она такая хорошенькая, верно, Брис? Просто прелесть. Согласна Эрин». Эрин кивнула. «Да, она чудо». Эд рассмеялся. «Уж, наверное, если смогла понравиться Эрин». «Почему это?» Ройшин тут же ухватилась за новую возможность подколоть подругу. Она украдкой оглядела всю компанию. Керри прервал разговор с Джо и прислушался, ожидая ответа Эрин. «Просто Эрин не любит детей, верно, милая?» ответил Эд. «О, значит, она сильно изменилась», — вставила Ройшин, довольная тем, как повернулся разговор. «В школе она как раз хотела ребеночка». Эд снова рассмеялся. «В жизни не поверю. Только покажите Эрин малыша, и она убежит без оглядки». «Кончай это, Эд!» В голосе Эрин слышалось раздражение. Если бы ее слова могли материализоваться, они бы запечатали ему рот. «Прости, не хотела тебя расстроить». ройшин протянула младенца эрин вот возьми покажи им что все это ерунда ройшин улыбнулась встретившись с ней взглядом она видела что эрин не по себе после долгой паузы эрин окинула всех взглядом и поставила бокал взяла на руки ребенка неловким жестом она притянула ее к себе подхватив одной рукой подножки а другой поддерживая голову Ее плечи были сгорблены, все тело напряжено, словно она боялась уронить драгоценную ношу. Как нарочно Брис начала ворочаться, сопеть, и, наконец, недовольная неуклюжим боюканьем Эрин разразилась отчаянным плачем. Не зная, что делать, Эрин принялась качать еще сильнее, и вид у нее стал совсем несчастный. Ройшин наслаждалась происходящим. Керри вскочил на ноги. «Моя очередь», — заявил он, и, подойдя к Эрин, уверенно взял у нее девочку. Легким движением он прижал бриз к плечу, мягко подхватив ее сзади и вернулся на свое место. Малышка почти сразу замолчала. «У тебя талант», — заметила Ройшин разочарованным тоном. Она повернулась к Эрин. «Из этого парня выйдет отличный отец. Некоторые люди просто рождены, чтобы быть родителями». Когда Бэкс и Шторм вернулись, я извинилась и ушла в уборную. Как только дверь закрылась, я обмякла всем телом, прислонилась к стене, закрыв глаза. Каждый нерв во мне дрожал от напряжения, сердце бешено стучало в груди. Сколько лет я уже не держала на руках ребенка. С тех самых пор, как родилась Софи, эффект был тот же самый, что и тогда, ошеломляющий. Меня отвлек деликатный стук в дверь, Эрин... «Ты в порядке? Это Кэрри!» «Минутку!» — крикнула я, стараясь говорить веселым тоном. Взглянув на себя в зеркало, я спустила воду и вышла из уборной. Я улыбнулась Кэрри, который стоял в проеме мансардного окна, сунув руки в карманы. «Я тебя не торопил», — заметил он спокойно. «Просто хотел узнать, все ли у тебя в порядке». В его голосе звучала такая искренняя забота, что я не сразу нашлась, что ответить. Моя улыбка стала еще шире. «У меня все отлично. Почему ты спрашиваешь?» «Из-за Ройшин и Эда?» Кэрри говорил сдержанно и мягко, не спуская с меня своих серых глаз. «Это уж чересчур. Еще капля сочувствия, и моя защита рухнет». Керри сделал шаг и вдруг оказался прямо передо мной. Его сильные руки обняли меня и привлекли к себе. Я почувствовала запах его одеколона, Крепкий, смешанный с сигаретным дымом и, как ни странно, довольно приятный. Он поцеловал меня в лоб, и я почувствовала, как его пальцы играют с моими волосами. Я отстранилась. «Давай вернемся, а то все начнут спрашивать, куда мы пропали». «Господи, ну и вечеринка!» Эд громко выдохнул и медленно вырулил на Коркскрю Лейн, стараясь объезжать самые большие выбоины. «В смысле?» «Не думал, что мы попадем в компанию хиппи-байкеров?» «Они не хиппи-байкеры, разве что чуть-чуть, но главное, что очень милые». Задним числом я отметила, что даже Джо вел себя прилично, если не считать подколок про кудряшку Херли. Это было неприятно, но в конце концов обижаться на него не стоило. «Может, и милая, но ты же понимаешь, это не закончил фразу». Я сдвинула брови. «Вообще-то нет. Ну, скажем так, они простоваты, деревенщины». Бэкс со своими космами и кольцом в носу, того и гляди, возьмет гитару и начнет петь кумбайю. Песню в стиле спиричуэлс Или Джои Керри, лохматые волосы, татуировки, старые рваные джинсы и футболки. Трудно представить их в Джонс Вайн, согласна? Я не могла не признать, что любой из райтов странно смотрелся бы в нашем любимом баре. С другой стороны, вряд ли кто-то из них захотел бы туда пойти. «Просто они другие», — ответила я. «В любом случае тебе придется к ним привыкнуть, потому что через пару недель у Бриз будет праздник наречения, и Бэкс нас пригласила». «Что? Праздник наречения? А чем их не устраивают старые добрые Кристины?» Эд покачал головой и повернул на Хай-стрит. «Только не говори, что ты согласилась». «На самом деле я еще не приняла решение, но Эд стал меня раздражать». Он целый день вел себя как сноб, пускал пыль в глаза и говорил со мной покровительственным тоном. «Это случалось каждый раз, когда мы были с ним на людях. Может, поездка на праздник наречения пойдет ему на пользу? Пусть он в конце концов научится уважать моих друзей». «Моих друзей?» — повторила я про себя, только сейчас осознав, что воспринимаю их именно так. Эд недовольно ждал, что я отвечу. «Увы», — я пожала плечами, — «я обещала, что мы приедем». «Господи, Эрин!» — Эд раздраженно сжал губы. «Не понимаю, зачем тебе это нужно?» «За тем, что я хочу туда поехать. Это будет здорово. По-моему, чем быстрее ты вернешься в Лондон, тем лучше. Еще пара недель в этом захолустье, и ты начнешь танцевать босиком в пестром балахоне и с ромашками в кудрях. Кстати, о кудрях». Он взвесил на руке мои волосы. «Надо поскорее их выпрямить».